Глава 17. Твари. Я дремала, ходила, один раз охотилась. Дикий наблюдал за мной. Утром следующего дня стена начала меняться, выгибаясь пузырями. Я помчалась ближе, спряталась за камнями, притаившись в углублении. Мимо проскакали стражи. Зорко следила, как лопнула стена. Звук ударил по ушам. Начался бой. Дикий выскочил и начал топтать рвать мелких тварей. Воины на него оглядывались, но, поняв, что он на их стороне, продолжили драться. Я, крадучись, прошла между мёртвыми телами. Торопилась к дыре, боясь, что она схлопнется. Дикий, увидев меня, кинулся ко мне, расчищая путь. Я мелькала, стараясь прятаться, последний участок был пуст. Услышала окрик, оглянулась. Орнил, подстёгивая коня, скакал ко мне. Надо успеть, я со всех ног пустилась к дыре. «Кулея, нет!» «Остановись, его не спасти!» Дикий рванул ему наперерез, посчитав врагом, закрывая меня от дракона. Остались считанные шаги. Нырнув в исчезающую дыру, метнулась к камням, прячась в какую-то нору и забиваясь туда. Сердце бешено билось. Я следила за тварями. Они, надев ошейники на бессознательных оборотней в волчьем обличии, тащили их куда-то. Открылся еще один портал. Затаскивали всех туда. В последние секунды я метнулась в него, со всех ног бежала, ища укрытие. То, что я мелко играла на руку, любое маленькое укрытие и меня не видно. Волков затащили в пещеру, и я затаилась. Твари вышли, закрыв решетку. Как только они ушли, я метнулась к решеткам и, просочившись через прутья, крадучись, вошла в пещеру. Вся пещера была забита существами в животные ипостаси, прикованными цепями к колу в камне. Явно магические цепи. Принюхалась, пытаясь вычленить запах мужа. Ещё немного подождав, решила идти. Надеюсь, не съедят. Раз их ещё держат на цепях, значит, ещё не обратили. Двигаясь тихо, как могла, замирала от каждого шороха и вздоха. Меня провожали взглядами. Шерсть сама вздыбилась на загривке и показались клыки воскали. Я нюхала, перебегая с места на место. Звери тоже начали тянуть воздух. Раздался грохот возле решётки, и я в панике замерла. Огромный зверь, сидевший в углу и похожий на волка, только намного больше, сдвинулся с места, открывая щель за ним. Увидев, что я заметила, он лёг на лапы и закрыл глаза. Выбора не было. Я метнулась за зверя и забилась в щель. Зверь сдвинулся, прикрывая меня. Раздался шум цепей, кого-то крепили к столбу. Раздался звук закрывающейся решётки. Всё стихло. Зверь сдвинулся, открывая мне проход. Я вышла и стряхнула пыль, которую нацепила на шубку. Фу, кажется, ещё и паутина. Чихнула. Повернулась, посмотрела на зверя, подошла, лизнула в нос и, прицелившись, кинула магии в цепи, пожелав, чтобы они стали обычными, и замки открылись. Тот, что на шее, щёлкнул, открываясь. Зверь в ступоре, смотревший на меня после облизывания, вскочил. Я фыркнула на него, чтобы вёл себя тише. Он замер. Я двинулась дальше, уловила родной запах, рванула туда. Увидев Бендальва, забилась ему под передние лапы скуля. Он был без сознания. Облизав ему раны, дотронулась до цепей. Пожелала, чтобы они рассыпались. Начала толкать лапами, пытаясь привести в сознание, чтобы смог обернуться. Он не приходил в сознание. Я заплакала. Подошёл зверь, которого я освободила. Он обернулся человеком и, прикрыв пах какой-то ветошью, смотрел на меня и на мужа. Погладил меня, стирая слёзы. «Ты пришла за ним? Не плачь. Он жив. Нужно освободить хотя бы ещё несколько существ. Особенно демонов и дракона. Они помогут остальным. Мне нужно обернуться. Понадобится лекарство и оружие. Я сама, не знаю зачем, забрала весь запас оружия бендельва «Теперь вот понятно. По наитию. Оно нужно здесь». Я вылезла из-под лап мужа и, скинув с себя сумку, тихо тявкнула. «Быстро все отвернулись. Закрыли морды. Леди будет переодеваться», — рявкнул мужчина. Демонстративно отвернувшись, дополнительно прикрыл меня спиной. Я быстро обернулась и накинула рубашку, сразу прикрывая тело, потом всё остальное. «Всё», — прошептала тихо. Мужчина, повернувшись, подавился воздухом. Я покраснела. Быстро заплела косу и пристегнула перевязь с мечами и пояс с ножами. Взяв капли из сумки, открыв пасть, накапала мужу, надавив на гортань. Заставила сглотнуть. «Вы сможете ещё открыть цепи?» Мужчина не сводил с меня глаз. «Не все, сколько, не знаю. Всё будет зависеть, сколько будет потрачено резерва. Хотя бы пару демонов и дракона. Пойдёмте». Я кивнула, всё равно надо что-то делать. А твари? Их не будет несколько часов до кормёжки. Он повёл меня по рядам, провожаемую взглядами, полными надежды. Пройдя пещеру, насквозь зашла в другую. В ней был чёрный дракон и шесть демонов, распятых на стенах. Почему они так висят? Я ужаснулась. Чтоб не сбежали. Подошла к дракону. Огромная мощная аура даже не подавлялась магическими цепями. Он был буквально обмотан ими. «Я не смогу, все, их много». Я с жалостью погладила окровавленные ноздри. «Все не надо, только голову. Дальше он сам», — сказал мужчина, что пришёл со мной. Я сосредоточилась на цепях, дотронувшись до них, рассыпала их на части. Меня качнуло, резерв ушёл весь. Мужчина, подскочив, подхватил меня на руки. Я упрямо мотнула головой. «У меня есть небольшой накопитель». Достав из сумки накопитель, что дал змей, впитала магию. Высвободившись, подошла к первому демону. Положив руки на цепи, пустила магию по ним. Кандалы щёлкнули, расстёгиваясь. Я придержала демона, чтобы не упал. Помогла сесть. Подошла ко второму. Он не сводил с меня красных глаз. Дотронувшись, поняла, что сил мало, не хватит. Напряглась, отдавая жизненное. Дальше темнота.